Глава двадцать вторая Следующим утром я проснулась на удивление бодрая и полная сил. Поддержка родного брата вдохновила, и жизнь перестала казаться серой, скучной и унылой. Напивая под нос попсовую мелодию, быстро собралась и решила выйти пораньше, чтобы заехать в любимую кофейню, взять кофе на вынос. Себе. А несносному Глебу Сергеичу я решила подавать по утрам растворимый, самый дешёвый, какой только можно было найти в магазинах, и его тоже нужно было приобрести для любимого временного начальства. Вышла из квартиры, продолжая бодро улыбаться, и услышала этажом выше заковыристый мат, который выдавал сосед сверху. Тот самый, из-за которого бабулечкам, живущим в подъезде, всегда было что обсудить. Так сказать, вечный предлог для сплетен. Сосед красноречиво умолял некую гражданку пустить его в собственное жилище. Я хмыкнула и весело спустилась по лестнице на этаж ниже. На площадке между первым и вторым этажом кто-то оставил квитанции для оплаты на подоконнике, не донеся их ровно полметра до специального ящика, который был для этого предназначен. Решив поискать нужный мне листочек, начала перебирать их. Бабушка ненавидела копить долги, а я ненавидела, когда бабуля не в духе. Когда перекладывала очередную квитанцию, взгляд наткнулся на знакомое имя. «Кирилл Матвеев». В первую секунду хотела отложить её в сторону, но потом вспомнила, что именно так звали сына соседки Влады, той самой грозы всех Шаболд, а ныне уважаемого шпиона. Оказалось, что её сын был тем самым бабушкиным соседом сверху, который уже тихо умолял некую Томилу пустить его в дом. Решительно схватила квитанцию и потопала на голоса, поражаясь, насколько тесен мир. Кирилл стоял ко мне спиной, уперевшись лбом в дверь, и томным голосом умолял Тамилу успокоиться и не принимать ситуацию близко к сердцу. Одет он был, кстати, только в полотенце на бёдрах и смешные тапочки с кроликом Роджером. Я вежливо кашлянула, обращая на себя внимание. Кирилл обернулся, смерил меня оценивающим взглядом и, мгновенно оказавшись рядом, горячо зашептал «Привет, соседка!» «Очень доброе утро», — вежливо сказала я, вспомнив Аню и сделав в уме пометку, что подруге нужно будет срочно позвонить. «Не очень. Выручи, а? В долгу не останусь. Чем рассчитываться будешь?» — с любопытством поинтересовалась я. «Выполню любое твоё желание», — томно промурлыкал Кирилл. «Годится?» — я кивнула, заметив, как хищно сверкнули глаза соседа. «Вот он удивится, когда я своё желание озвучу». «Что случилось?» «То, что Тамила не хочет уходить, а мне на работу нужно, вот позарез!» Кирилл резанул ребром ладони по горлу и невинно захлопал глазами. «Хаотичная смена партнёров к добру не приводит», — заметила я наставительно. «Я больше не буду» пообещал сосед и даже приложил ладонь к груди, демонстрируя смирение с предстоящей моногамностью. «Ладно, подыграй», — вздохнула я и, громко хлопнув в ладоши, завопила. «Ах ты, гад! Мне сказал, что уезжаешь в командировку, а сам здесь! Изменщик, сволочь, кобель!» Я решительно поднялась на лестничную площадку, продолжая спектакль. «Все папе расскажу. Пусть он тебя уволит. Тебя даже дворником больше не возьмут». «Милая, успокойся, прошу». Кирилл явно горячо поддержал мою идею, моментально вжившись в роль. «Успокойся? У нас дети. Хоть бы их пожалел». «Родная, я люблю только тебя», — почти правдоподобно произнес он. Подумал и добавил. «И наших детей». После развода ты их больше не увидишь. Я снова хлопнула в ладоши и повернулась к двери с намерением постучать. Но тут дверь распахнулась сама, являя нам знойную брюнетку с самым зверским выражением на лице. Несмотря на раннее утро, даже на мой придирчивый взгляд, девушка была очень красивой. Я бы назвала её красоту роковой. Она внимательно посмотрела на меня, затем на Кирилла. Снова перевела взгляд на меня и тихо произнесла. «Извини, я не знала, что он женат. Я вот тоже в лёгком шоке». Как гром среди ясного неба раздался голос Шведова. «Милая, это кто?» Не подозревая, что над его головой сгущаются тучи, уточнил у меня Кирилл. «Первый раз вижу». Не сдержав нервный смешок, выдала я и налетела на Кирилла. «Ты мне теперь еще и с мужчинами изменяешь!» Выражение лица моего настоящего супруга в тот момент нужно было запечатлеть для потомков. Ярослав явно обалдел и очень нехорошо посмотрел на меня. Брюнетка же приняла мудрое решение ретироваться. Развернулась Кириллу, с размаху отвесила ему настоящую пощечину и гордо удалилась, громко цокая шпильками. «Что это было?» Даже не взглянув в сторону Томилы, спросил Ярослав у ошарашенного соседа. Тот слегка стушевался и покосился на меня. «Что ты здесь делаешь?» — задала я встречный вопрос Ярославу. «Видимо, знакомлюсь с твоим новым мужем. А детей ты где прячешь?» «Троих!» Шведов опасно сузил глаза, но с места не сдвинулся. «Подожди, потом поругаемся!» Успокаивающе махнув рукой, я повернулась к Кириллу. «Наш договор в силе?» Сосед кивнул, опасливо глядя на моего обалдевшего супруга. «Прелестно!» — обрадовалась я. Но Яр перебил. «Стеша!» «Потом!» — и снова махнула рукой. «Кирилл, помни, ты обещал!» «Уверена, что хочешь сейчас это обсудить?» Спросил он, дёрнув плечом под испепеляющим взглядом Ярослава. «Да, Клавдия Матвеева, кем тебе приходится?» Пришла очередь Кирилла удивлённо распахнуть глаза. «Мамой? А что?» «Вот моё желание. Ты должен один вечер в неделю проводить с мамой». «Не понял». Потирая лицо ладонью, произнёс опешивший сосед. «Что непонятного? Твоя мама от недостатка внимания уже весь подъезд в страхе держит. Участковый лечит нервный тик, а мои подруги, живущие по соседству, уже разорились на успокоительных. А всё потому, что твоей матушке не хватает сыновнего внимания. Один вечер в неделю. Тебе не трудно, маме приятно и все довольны. Я проверю». «Ладно». Всё ещё не придя в себя от шока, пообещал сосед. «Хорошего дня!» Я широко улыбнулась, отдала ему квитанцию и с чувством выполненного долга потопала вниз. Супруг за мной не последовал. Вместо этого он поднялся на несколько ступеней, схватил Кирилла за шею и очень душевно поинтересовался. «Мужик, почём сейчас ромашки?» Я застыла на месте и уперла руки в бока — «Понятия не имею», — выдохнул Кирилл. «Узнать?» «Не надо», — улыбнулся Шведов, похлопал его по плечу и повернулся ко мне. «Пошли!»